Глава 15. Долгий путь домой. Артемис тащил бомбу к выбранной кваном площадке, когда случилась большая стряска. Избыток магии подсек ему ноги, заставив рухнуть на колени. Органы чувств на миг отключились из-за перегрузки, Артемис задыхался, словно вокруг не оставалось воздуха. Первым вернулось зрение, хотя из-за слез и плавающих цветных пятен видно было не очень хорошо. Юноша проверил таймер бомбы. Оставалось 3 минуты, если, конечно, не нарушится закономерность. Он посмотрел налево, на кваны и номера первого, возобновивших свои магические фокусы, потом направо, на сражавшуюся с демонами Элфи. Весь мир вокруг него вибрировал, прекращая существование в этом измерении. Шум стоял оглушительный, от жуткой вони свербело в носу. Тяжеленный чемодан с бомбой оттягивал руку, и Артемис уже в который раз пожалел о том, что рядом нет всегда готового прийти на помощь дворецки, Но Артемис понимал, если он не дотащит бомбу до ровной площадки, он никогда не увидит старого друга. Задача была проста до неприличия – отнести бомбу на площадку, переместить предмет А в точку Б. Для этого не нужно быть гением. Потом аббат нанизал эльфи на меч, и простота исчезла. Артемис краем глаза увидел, как демон нанес удар. Но еще хуже был звук, с которым клинок вошел в тело эльфийки, отчетливый, как щелчок ключа в замке. «Этого не может быть!» подумал юноша, мы слишком многое пережили вместе, чтобы Эльфи погибло так глупо и быстро. Но совсем уж немысленный ужас он испытал, услышав, как меч вышел из тела Эльфи. Артемис знал, что этот звук будет преследовать его до самой могилы. Абд торжествовал. Магия не поможет тебе, Эльфийка. Я долго работал над своим мечом. Усилим волю, поборов порыв кинуться Эльфи на помощь, Артемис устало опустился на землю. Магия действительно не могла ей помочь, а вот комбинация магии и науки совсем другое дело. Он заставил себя не обращать внимания на фонтан темно-красной крови, бивший из груди эльфийки. В будущем элфи не было ничего, кроме смерти. В том будущем, которое сулил нынешний момент, но будущее можно изменить. Номер Первый и Кван не замечали ничего вокруг». Они сосредоточились на создании синих магических колец. Аббот направился к ним. С его меча капала кровь, отмечая алым пунктиром на сером пепле путь от одной жертвы к другой. Эльфи произнесла свои последние слова. «Артемис! Артемис, помоги мне!» Юноша посмотрел на нее и поспешно отвел взгляд. Он едва не сбился со счета, увидев умирающего друга. А сейчас от точности счета зависело все. Эльфи умерла. И некому было подержать ее за руку в последние мгновение. Артемис почувствовал ее смерть. Эту способность ему тоже даровала магия. Он смахнул слезы с глаз и снова вернулся к счету. «Продолжай считать», — строго наказал он себе. «Только это имеет значение». Он поднялся с земли и торопливо направился к мертвому телу друга. Аббот заметил его и пригрозил мечом. «Ты следующий вершок. Сначала колдуны, потом ты. Когда тебя не станет, все снова будет как прежде». Артемис пропустил угрозы мимо ушей. Он продолжил считать, кивая в такт и стараясь не сбиться с ритма. Сейчас все зависело от точности. Аббат растолкал локтями номера первого и Квана и встал между ними. Колдуны были настолько увлечены, что не заметили, как он подошел. Аббат расправился с ними двумя ударами своего проклятого меча. Номер первый повалился на спину, и там, где только что стоял, остался таять в воздухе голубоватый магический след. Кван не упал потому что аббат не спешил выдернуть меч из тела, удерживая мертвого колдуна в вертикальном положении. Артемис не смотрел Эльфе в глаза. Не мог. Он взял пистолет из ее руки и направил его в сторону. «Очень осторожно. Все зависит от точности», — напомнил он себе. Тем временем аббат выдернул из груди Квана меч, и безжизненное тело колдуна упало на землю. С тремя врагами он расправился быстрее, чем завязывал шнурки на башмаках. Артемис не обращал внимания на предсмертные хрипы и приближающиеся ритмичные шаги по корке пепла. Аббат шел к нему, не таясь. «Я вернулся, человек. Посмотрим, сможешь ли ты обернуться вовремя». Артемис осмотрел корку пепла вокруг Элфи в поисках следов. Их было много, но только два отпечатка были там, где стоял аббат, прежде чем нанести удар. Все это время он продолжал счет, вспоминая собственные вычисления – Сейчас в секунду на счет 40, затем замедление до 30 секунд в секунду на счет 18, затем скачок назад 1 минута в секунду назад на счет 2. Потом все повторяется сначала. А может быть оставить тебя в живых? Продолжал разглагольствовать Аббат, ткнув мечом в спину Артемиса. Забавно будет иметь ручного человека. Я мог бы научить тебя всяким фокусам. Я как раз хочу показать тебе один фокус, сказал Артемис и выстрелил. Луч вылетел из ствола и тут же вернулся на минуту в прошлое, как и рассчитывал Артемис. Импульс бластера исчез из настоящего и появился в прошлом, как раз вовремя, чтобы поразить в грудь призрачный фантом Аббата, занесшего меч для удара. Аббата из прошлой минуты оторвало от земли и отбросило к склону кратера. Аббат из настоящего едва успел рявкнуть «Что?», прежде чем исчезнуть, превратившись в нереализованную возможность. «Ты не убил моих друзей!» Сказал Артемис, хотя демон его не слышал, и убеждал ирландец главным образом себя. «Этого не произошло!» Артемис тревожно огляделся. Там, где только что лежало на земле тело Эльфи, теперь ничего не было. «Получилось!» Номер первый и Кван, как ни в чем не бывало, строили свои магические кольца. А что в этом удивительного? Ничего ведь не произошло? Артемис сосредоточился на своих воспоминаниях. Представил, как Аббот кувыркай следит к склону кратера и окутал изображение магии, чтобы сохранить. «Запомни!» Приказал он себе. То, что он сделал недавно, теперь делать было не нужно. Поэтому он ничего и не делал. И при этом все-таки сделал. подобный логический парадокс лучше всего выбросить из памяти, чтобы не повредиться умом, но Артемис не любил расставаться с воспоминаниями. «Эй!» – произнес знакомый голос. «Артемис, тебе что, нечем заняться?» Это была Эльфи Она связывала Аббата его собственными шнурками. Артемис ничего не ответил. Некоторое время он лишь молча смотрел на нее, не в силах прогнать глупую улыбку. Боль от потери друга все еще сжимала его сердце. Но боль скоро пройдет, ведь Элфи осталась жива. «Артемис, может быть, все-таки донесешь ящик до плато? По-моему, такому умнику, как ты, это вполне по силам». Он улыбнулся еще шире, но потом все же опомнился. «Да, конечно, донести ящик до плато». Элфи была мертва, но теперь снова жива. Пальцы Артемиса еще пощипывала от фантомных воспоминаний о том, как он держал и или не держал в руке пистолет несколько мгновений назад. «Это мне еще откликнется», — подумал он. «Нельзя вмешиваться в прошлое, оставаясь безнаказанным. Но какими бы ни были последствия, я все выдержу. Потому что если бы я ничего не сделал, это было бы гораздо хуже». Артемис вернулся к своему заданию и дотащил, наконец, бомбу до плата. Опустившись на колени, он пододвинул чемоданчик так, чтобы тот лежал между Кваном и номером первым. Бесенок даже не заметил Артемиса. Глаза маленького колдуна стали совсем синими, без зрачков. Полностью заполнились магией. Узоры на его груди светились, потом стали двигаться, извиваясь как змеи, поползли по его шее на лоб и охватили голову огненным обручем. «Артемис, помоги мне!» Элфи пыталась катить бесчувственное тело Аббата по неровному дну кратера. При каждом обороте рога демона зарывались в пепел, оставляя глубокие борозды. Артемис подошел к ней, с трудом переставляя ноющие от усталости ноги. Он схватился за один рог, Элфи за другой. «Ты выстрелила в него?» — спросил Артемис. Эльфи пожала плечами. — Не знаю, может быть. Последние несколько минут прошли как в тумане. Возможно, виновата заклинание времени. — Вероятно, — сказал Артемис и втайне перевел дух. Эльфи не помнит, что с ней произошло. Вот и хорошо. Хотя Артемису всегда было интересно, что происходит с человеком после смерти, он бы и врагу не пожелал сохранить воспоминания о собственной гибели. Временной катаклизм ширился, охватывая все большее пространство. Гибрас в любом случае не задержится здесь надолго. Любое заклинание времени разорвет его на куски, либо Кван подчинит себе энергию взрыва бомбы и перенесет всех на землю. Артемис и Эльфи подтащили Абата к магическому кругу и бросили на землю у ног Квана. «Извини, он без сознания», — сказала Эльфи. — «либо такой, либо мертвый». «Когда имеешь дело с подобными типами, еще неизвестно, что лучше», — сказал Кван, схватив Абата за рог. Артемис взялся за второй, и они вдвоем подняли Аббата на колени. Их стало пятеро в круге. «Я рассчитывал, что будет пятеро колдунов. А получил одного колдуна, одного ученика, эльфийку, человека и вдобавок самовлюбленного демона в отключке. Это несколько усложняет дело». «Чем мы можем помочь?» – спросил Артемис. Кван задрожал, и его глаза заволокло синей пеленой. Дарвит! – выругался он. «Я едва сдерживаю молодого. Еще пару минут, он расплавит наши мозги». Однажды я видел такое. Кипящая жижа текла прямо из ушей. Ужасное зрелище. Кван, чем мы можем помочь? Извините. Немного забылся от напряжения. Итак, все должно произойти следующим образом. Я подниму нас всех, естественно, с помощью молодого. Когда устройство взорвется, я преобразую его энергию в магию. Капитан Малой, ты будешь отвечать за «где?». Артемис, ты отвечаешь за «когда?». «Где?» — Приспросила Элфи. «Когда?» — одновременно произнес Артемис. Кван так крепко сжал рог Аббата, что рог затрещал. Эльфи, ты знаешь, куда должен переместиться остров. Вот и представь это место. Артемис, пусть тебя позовет твое время. Позволь ему притянуть тебя. Мы, демоны, не можем вернуться туда, откуда бежали. Это вызовет серьезные возмущения. Планета изменит орбиту на более близкую к солнцу, и тогда все на ней зажарится». «Это я признаю», — сказал Артемис. «Но позволить времени притянуть себя — это как?» Я предпочитаю иметь дело с фактами и цифрами, как насчет траекторий, пространственных адресов. Однако Кван уже погружался в состояние транса. Никакой науки, только магия. Почувствуй, как ты возвращаешься домой, Артемис Фаул. Ирландец раздраженно нахмурился. Почувствуй, как ты возвращаешься домой. Ничего себе инструкция. Обычно он полагался вовсе не на чувства. Люди, которые поддаются эмоциями, Игнорируя подкрепленные наукой факты, обычно теряют свои деньги, а то и жизнь. Однако теперь у Артемиса Фаула не было выбора. Эльфи приняла все значительно легче. Магия всегда была частью ее жизни. В Академии она не значилась обязательным предметом, зато все офицеры подземной полиции обязаны были проходить курсы повышения магического мастерства без отрыва от службы. Так что на гибрасе капитану Малой понадобилось всего несколько секунд, чтобы в глазах появились синие искры, и ее внутренняя магия добавила еще одно пульсирующее синее кольцо к тем, что окружали их. «Напряги воображение», — приказал себе Артемис. «Представь, куда ты хочешь переместиться. Вернее, в каком времени ты хочешь оказаться». Он попытался, но магия не овладела его существом, хотя была внутри его. Колдуны и эльфы были заняты заклинанием, а Артемис Фаул тупо смотрел на стоявшую у их ног бомбу, и мог думать только о том, что она вот-вот рванет. «Прекрати, отступать уже все равно некуда, и вообще обуздать энергию взрыва было твоей идеей, вот и работай». Чуть раньше, во время спора с Абботом, Артемису удалось вызвать появление магической искры. Но тогда все было иначе, он действовал по наитию, ему нужно было доказать свою правоту, и он что-то сделал, и появилась искорка. А сейчас от его магических способностей зависела жизнь всех, кто еще остался на острове. Артемис оглядел магический круг. Кван и номер первый вибрировали с невероятной чистотой. Глаза у них были полностью синими, красные узоры на лбу вращались словно крохотной смерчи. Магия Элфи сочилась с кончиков ее пальцев, подобно синеватой светящейся жидкости. Аббот, конечно, пребывал без сознания, но его рога тоже мерцали волшебным светом и непрерывно извергали каскады синих искр, из-за чего демон здорово смахивал на спецэффект, какие применяют на рок-концертах. Собственно, и вся сцена выглядела так, что любой режиссер охотно вставил бы ее в клип какой-нибудь тяжелой команды. А остров уже бился в предсмертных судорогах. Туннель времени непрерывно вырывал из него куски, один другого больше, и уносил их в иные измерения. Тем временем сверкающие обручи энергии сделались шире, вытянулись вверх и соединились куполом, создав над головами колдунов магическую полусферу. Однако полусфера была не идеальной, в ней тут и там зияли внушительные бреши, от чего казалось, что волшебная конструкция вот-вот рухнет. Проблема во мне!» — понял Артемис. «Я не вношу свой вклад!» Было невероятно трудно не поддаваться панике, состояние было знакомым, несколько раз в жизни ему уже приходилось испытывать такое. Обычно в подобных случаях Артемис приказывал сознанию перейти в режим медитации. Так он поступил и теперь, и это сработало. Он мгновенно ощутил, как сердце стало биться спокойнее, а царившее вокруг безумие отступило на второй план. Он сосредоточился на одном – ладони Элфи в своей руке. На ее пальцах – полных жизни и энергии. Пальцы эльфики дрогнули, и ее магия стала распространяться по его руке. Во время медитации Артемис сделался весьма восприимчивым к внешним воздействиям, и магия Элфи растопила его собственную магию, позволив ей вырваться на свободу из лабиринтов разума. Он ощутил, как каждое нервное окончание будто опалило волшебным пламенем. Магия заполняла его, вознося сознание на совершенно новый уровень. Он чувствовал невероятный подъем. Наверное, это и называют эйфорией. Артемис вдруг понял, что происходит. У него заработали участки мозга, которыми люди не пользовались уже много тысячелетий. А еще он понял, что у людей когда-то была своя магия, только они забыли о ней. «Готовы?» спросил Кван мысленно. Их разумы снова слились в один, как тогда в туннеле. Но сейчас чужие мысли и ощущения передавались более четко, как цифровой сигнал по сравнению с радиоволнами. «Готовы!» — ответили остальные. И их мысленные волны стали гармонично дополнять друг друга. Но была и дисгармония, было сопротивление. «Не получается!» — передал Кван. «Не могу замкнуть полусферу! Мне нужен кто-то другой! Не аббат!» Все очень старались, но они и так отдали всю свою магию до последней искры. Даже валяясь без сознания, Аббат пытался убить их. Э, привет. Кто здесь? Раздался чей-то новый голос. Артемис невольно вздрогнул от неожиданности. Пусть он и первый раз стоял в магическом круге, но к таким сюрпризам не был готов. Одновременно с голосом перед внутренним взором всех четверых пронеслась серия воспоминаний: великие битвы, предательство и падение в огненный вулкан. Квифор спросил Кван: "Это ты, мой мальчик?" Кван: "Не может быть. Ты тоже попался в ловушку". Квифор Ученик Квана, которого Аббат еще на земле, сбросил вулкан. Старый колдун мгновенно понял, что происходит. «Нет, мы снова составили магический круг. Мне нужна твоя энергия. Немедленно!» «Черт подери, учитель Кван, как долго я ждал тебя. Ты представить себе не можешь, чем питаются эти демоны!» «Энергия, Квефор, немедленно! Поговорим, когда окажемся на другом конце туннеля!» «Ладно, ладно, извини. Приятно снова услышать мысли настоящего колдуна. Я так долго ждал, что подумал, энергия!» И «Извини, уже отдаю!» Через несколько мгновений мощный импульс энергии распространился по кругу. Магическая полусфера замкнулась, превратившись в плотный световой купол. Кван вытянул из верхушки купола тонкий усик энергии и направил его вниз на бомбу. Вокруг чемоданчика образовалась полусфера поменьше и издала пронзительный свист. «Верхний до!» – машинально отметил Артемис. «Сосредоточься!» – прикрикнул на него Кван. «Перенеси нас в свое время!» Артемис послушно стал думать о том, что было ему дорого. Однако он быстро понял, что во всем мире для него имеют значение только родные и друзья. Мать, отец, дворецкий, жеребкинс, мульч. А вот имущество, которое он раньше считал ценным, в действительности было совершенно безразлично ему. За исключением, возможно, коллекции импрессионистских полотен. «Артемис, выброси из головы искусство!» – потребовала Элфи. «Иначе окажемся в 20 веке». «В девятнадцатом», – поправил ее Артемис. «Ну, я тебя понял». На эти пререкания не ушло и доли секунды. Миллионы мультисенсорных сообщений передавались по магическим каналам передачи информации с такой скоростью, что оптоволоконные сети казались рядом с магическим кругом столь же эффективными, как две консервные банки, связанные вечевкой. Воспоминания, суждения и даже самые сокровенные тайны были открыты для всех. «Интересное явление», — заметил Артемис. «Если бы мне удалось освоить такой способ передачи данных, это было бы революцией в индустрии связи». «Ты был статуей?» — приставал тем временем к Вифор к своему учителю. — Я правильно тебя понял? Таймер бомбы в центре магического круга отсчитывал последние секунды. Самая последняя из них в нормальном мире длилась бы час. Когда отсчет дошел до нуля, заряд пробежал по проводам и детонаторам, части из которых были ложными, а через них к блоку пластида размером с портативный телевизор. — Сейчас начнется! — передал Кван. Бомба взорвалась превратив металлический ящик, служивший ей корпусом, в миллион сверхзвуковых стрел. Меньшая полусфера остановила эти стрелы, поглотила их кинетическую энергию, усилив наружный купол. Артемис видел, как вспыхнула внешняя полусфера и не мог не восхититься. Причем видел он как бы это со стороны. У всех в круге появилось некое внутреннее зрение, позволяющее наблюдать за происходящим с любой точки по собственному выбору. Более того, можно было просматривать события с произвольной скоростью, словно на быстрой или медленной перемотке. Поэтому ничего не мешало Артимусу, не отвлекаясь от выполнения основной задачи, наслаждаться зрелищем. Он решил поместить свой третий глаз в центр круга. чтобы бы ни произошло с островом, зрелище обещало быть захватывающим. Взрыв высвободил энергию, равную энергии мощнейшего грозового шторма, в пространство размером не более четырехместной палатки. В пределах этого пространства все должно было испариться, но пламя и взрывную волну сдерживала золотистая полусфера. Энергия неистово билась внутри, изредка ей даже удавалось пробить бреши в защите. Когда это происходило, блуждающие клочья энергии притягивались к магическим кольцам и взрывались там. Это было похоже на разряды молний, проскакивающие между небом и землей. На глазах Артемиса некоторые молнии пронзали насквозь его тело. Но они не причиняли ему ни малейшего вреда. Напротив, он чувствовал прилив сил. «Меня защищает заклинание Квана!» понял он, обыкновенная физика, энергию нельзя уничтожить, но можно преобразовать в другой вид, в данном случае в магию. Зрелище было захватывающим. Бомба питала магию внутри круга, пока бушующее оранжевое пламя не было полностью украшено голубым сиянием. Колдовство поглотило энергию взрыва и трансформировало ее. Голубоватые кольца ослепительно засверкали, а фигуры внутри круга стали выглядеть так, будто состояли из чистого света. Обратное заклинание времени заставляло их призрачно мерцать. Синие кольца вдруг запульсировали, посылая ударную волну магии в твердь острова. И там, где магия касалась земли, земля становилась такой же призрачной и мерцающей, как тела колдунов. Прозрачность распространялась в стороны и вглубь, словно бы пропитывая твердь. А кольца продолжали пульсировать, и вскоре уже вся гора сделалась прозрачной. Демонам в поселке вероятно казалось, что магия поглотила вулкан целиком и подбирается к ним. С каждой пульсацией пустота охватывала все большую площадь, оставляя только мерцающие золотистые искорки там, где совсем недавно была твердая земля. Дематериализация достигла берега, распространилась метров на 10 в океан. Скоро от острова не осталось ничего, кроме магического кольца, синего в Красном океане чужого космоса, посреди которого парил гибрас. Кван снова обратился к своим сподвижникам. «Сосредоточьтесь! Артемис и Элфи, верните нас домой!» Юноша крепко сжал руку эльфийки. Сейчас они были как никогда близки друг к другу. Их разумы слились в один. Артемис повернулся, чтобы посмотреть на нее. Он знал, что глаза у него в эту минуту такие же синие, как у всех. Элфи поймал его взгляд и улыбнулась. «Я помню», — слух произнесла она. «Ты спас меня». Артемис улыбнулся в ответ. «Этого никогда не было». Потом их тела расщепились до субатомного уровня и помчались сквозь галактики и тысячелетия. Пространство и времена на этот раз не принимали какой-либо узнаваемой формы. Путешествие сквозь измерения – это вам не полет на воздушном шаре, и нельзя крикнуть «Ой, смотрите, 21 век! Мы прилетели, высадите нас, пожалуйста!». Все, что существовало в этом безумном полете – это впечатление и ощущение. Усилим воли, отгородившись от желаний сотен демонов, Артемис сконцентрировал внимание на своем внутреннем компасе. Разум сам почувствует протяжение родного времени, надо только не мешать ему. Притяжение явилось в виде крошечной световой точки, где-то далеко-далеко. «Молодец!» – похвалил Кван. «А теперь двигайся на свет!» «Это что, шутка?» – спросил Артемис. «Нет!» – ответил Кван. «Я никогда не шучу, когда на чаше весов находятся сотни жизней!» «Правильная политика!» – согласился Артемис и изменил направление полета в сторону света. Элфи сосредоточилась на месте приземления острова. Сделать это оказалось невероятно просто. Она всегда дорожила воспоминаниями о вылазках на поверхность и сейчас ей не составило труда вызвать их. Она вспомнила школьную экскурсию на то место, где находился Гибраз. Она нарисовала в своем воображении берег с накатывающими на него волнами, золотистыми от лучей летнего солнца. Она заметила даже отблеск света на сине-серой спине дельфина, выпрыгнувшего из воды поприветствовать своих волшебных друзей. Она видела черную воду пролива, которую люди называли проливом Святого Георга. Она даже чувствовала тепло солнечных лучей на лице. «Хорошо!» одобрил Кван. «А теперь?» «Я знаю. Двигаться на свет!» Артемис пытался мысленно выразить свои ощущения словами, чтобы потом записать в дневнике. Однако впервые в жизни это для него оказалось не так-то просто. «Пожалуй, лучше я сосредоточусь на собственном времени», подумал он. «Хорошая мысль», похвалил Кван. «Значит, ты превратился в статую?» — не унимался Квифор. «Как то мне надоел!» — проворчал Кван. «Смотри сам!» Он послал соответствующие воспоминания своему старшему ученику. Все находящиеся в туннеле смогли увидеть кинематографическое воспроизведение создания туннеля времени десять тысяч лет тому назад. Семеро колдунов, защищенных от жара магическим кругом, парили над самым жерлом вулкана. Зрелище, конечно, было более впечатляющим, чем тот импровизированный магический круг, участником которого стал Артемис. Те колдуны щеголяли в расшитых мантиях и ничуть не сомневались, что у них все получится. Их магический круг на самом деле был сферой, сотканной из разноцветных лучей. Они даже не испачкали ног в вездесущем пепле, поскольку парили на высоте 7 метров над жерлом вулкана. Произнося заклинания низкими голосами, они посылали разряд за разрядом магии в магму, пока та не начинала пузыриться и дрожать. Колдуны сосредоточили внимание на пробуждении вулкана к жизни, а в это время Аббат со своим приятелем Блудвином выбрались из-за кромки кратера. Их тела блестели от пота, но шкуры демонов приспособлены к тому, чтобы выдерживать очень высокие температуры. Остановись, злоумышленники, хотя бы на мгновение, они, возможно, поняли бы, насколько глупым и недальновидным был их план. Но они не остановились и без раздумий бросились на магический круг. Блудвин, которого природа наградила редким сочетанием идиотизма и невезучести, промахнулся мимо магической сферы, не говоря уже о колдунах и отчаянно размахивая конечностями, полетел в бурлящую лаву. Его тело вспыхнуло, повысив температуру лавы на поверхности. Не на но достаточно, чтобы испортить заклинание. Аббот налетел на Квефора и потащил его из круга кромки кратера. От шкуры Аббота мгновенно повалил пар, а бедняка Квефор, все еще находившийся в магическом трансе, был беспомощен как новорожденный. Даже нарочно нельзя было выбрать более неподходящий момент для диверсии. Заклинание было произнесено до конца, и теперь колдуны уже не могли отменить его действие. С таким уже успехом мышь могла бы попытаться остановить морской прилив. Подхлюснутый магией столб оранжево-красной лавы, величественно взметнулся из жерла вулкана. Раскаленная струя ударила прямо в синий магический шар. Колдуны, понимая, что дело плохо, принялись спешно преобразовывать расплавленные камни в чистую энергию и закачивать ее обратно в землю. На обытое квефора обрушилось одновременно два потока лавы и магии. Квефор, который уже успел перейти в бестелесное состояние, превратился в скопище крошечных звезд, напоминавшее по форме его силуэт. Звезды притянулись к телу Аббата и потонули в нем. Обожженный Аббат стал корчиться от боли и рвать на себе кожу когтями. Потом магия полностью поглотила его, и он исчез. Колдуны поддерживали заклинание, пока большая часть острова не была перенесена в другое измерение. Но лава продолжала подниматься из недр земли, а круг был разорван, и они не смогли сдержать ее первозданную мощь. Раскаленный поток смахнул их так же небрежно, как медведь смахивает со своей шкуры надоедливых насекомых. Колдунов, по-прежнему державшихся за руки, подкинуло высоко в небо, и они полетели по пологой дуге, оставляя в небе дымные следы от горящих мантий. Остров исчез, магия иссякла, а океан внизу вот-вот поглотит их тела. У них был единственный шанс остаться в живых. Кван призвал на помощь последние оставшиеся у него искорки магии и сотворил заклинание Гаргульи, самое простое из всех заклинаний в арсенале демонов. Колдуны окаменели прямо в воздухе и упали в волны океана. Один из них погиб мгновенно, свернув себе шею, двое других лишились рук и ног, остальные умерли от шока. Все за исключением Квана, который знал, что их ждет. Они опустились на дно пролива Святого Георга, где еще несколько тысячелетий служили убежищем для многих поколений крабов-пауков. «Несколько тысячелетий?» – подумал Квифор. «Может быть, мне еще повезло, что я оказался внутри абата. «А где абат сейчас?» – спросил Артемис. «Внутри меня» ответил ученик Луна. Пытается выбраться. Отлично, обрадовался Кван. У меня к нему есть серьезный разговор.